Ленин, полное собрание сочинений, том 45-й, страница 364 свои нравственные установки, порожденные во многом их обещеловечным бытием в старом обществе, попытаются возвести во всеобщий закон нового общества. Причем попытаются сделать это с помощью привычного им средства огня и меча.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 И котлована Платонова делали понятным им только одно — организоваться, сплотиться, напрячь все силы, непослушных поднять и заставить, и все можно сделать, все. Ослабляющий успех в октябре и в гражданской войне, когда по всем обычным законам соотношения сил они как будто не могли победить, но победили, укреплял их веру в свое всемогущество.